Глава тринадцатая. Ситуация обостряется. «Кто-нибудь может сказать, как долго мы еще будем здесь сидеть?» спросил Бочков. Он сидел на кровати, положив под спину подушку. Кроме него в комнате находились Горидзе, Морвуд и Борщевский. «Я вообще не пойму, от кого мы прячемся, не отрываясь от записей» которые он делал в электронном блокноте, пожал плечами Морвуд. Стинов куда-то запропастился. Тейнер не желает ничего толком объяснить. Плавным движением руки Горидзе изобразил в воздухе большой вопросительный знак. «Ситуация, прямо скажем, ненормальная». «Стинов с Тейнером пытаются решить проблему террористов», сказал Борщевский. Непонятно только, каким образом, закинув ногу на ногу, бачков сцепил ладони на колени. «Сначала нам говорили, что помогут герениты. Теперь оказывается, что они не могут справиться с бешеными собственными силами. Вместо того, чтобы действовать, мы сидим и чего-то ждем». «А что ты предлагаешь?» — спросил Борщевский есть утвержденный план экспедиции, в соответствии с которым нам и следует действовать. Насколько мне известно, в этом плане ни слова не было сказано о террористах. «Мы решили остаться в сфере для того, чтобы поставить местное руководство в известность о появлении террористов», — сказал Горидзе, «а вместо этого забились в угол и сидим, словно мы и есть преступники». «Мне, например, работы хватает и здесь», — сказал Морвуд. «У геренитов весьма интересная культурная жизнь, богатая своеобразными традициями, и...» «Не ради геренитов мы сюда прибыли», — перебил его бачков «Но и ради них тоже», — обиженно ответил Морвуд, и снова вернулся к своим записям. «Стинов и Тейнер знают, что делают», — сказал Борщевский. «Стинов и Тейнер...» насмешливо переспросил Бочков. «Тейнер, агент Департамента охраны порядка. Что он делает в сфере? Зачем вместе с нами послали военного?» «О Стинове говорить нечего», — Бочков махнул рукой. «Что мы о нем знаем?» «Только то, что он сам соизволил рассказать. А насколько это соответствует истине?» «По-моему, Стинов использует нас...» в собственных интересах, поддержал его Горидзе. «Не знаю, как вам, а мне совершенно не понравилось, то, каким образом мы попали на прием к руководству сектора Паскаля. Сначала какой-то одноглазый старик-отшельник, явившийся чуть ли не из преисподней, потом здоровяк-монах, с лицом сморщенным, как запеченное яблоко. Благодаря Василию мы получили право на жительство в секторе Паскаля» заметил Борщевский. «А кто сказал, что без него нас бы отсюда выгнали?» Задал вопрос бачков и посмотрел на Горидзе. «Стинов», ответил тот. «Вот именно», кивнул бачков «все тот же Стинов. Я не вижу причин не доверять Стинову», сказал ни на кого не глядя Морвуд. «Тем более, что за него проучился сам учитель Лик». «А что?» «Для тебя этот высохший старикашка стал большим авторитетом?» — насмешливо спросил Бочков. Морвуд резко развернулся и бросил на Бочкова гневный взгляд. Но, увидев его саркастическую усмешку, этнолог ничего не сказал, а только безнадежно покачал головой. стина всегда знает, что нужно делать», — сказал Бочков, «а нам остается только послушно следовать за ним». «Тейнер контролирует ситуацию», — попытался возразить Борщевский. «Но почему он нам ничего не говорит?» «По-моему, Стинов втягивает нас в какую-то нехорошую историю», — покачал головой Горидзе. «Точно!» — Бачков хлопнул себя по бедру и сразу же выбросил руку вперед, наставив указательный палец на Горидзе. «Он что-то затевает, а нас хочет использовать как наживку». «Да кончайте вы!» — поморщился Борщевский. «Стинов работает с нами заодно. Тогда почему мы здесь, а он неизвестно где?» — тут же спросил Горидзе. Борщевский сделал неопределенный жест рукой и ничего не ответил. «А вспомните, как старательно он пытался убедить всех в том, что один из нас является сообщником террористов» подозрительно прищурился Бачков. «А почему бы и нет?» — спросил Морвуд. «Ведь кто-то же выдал преступникам планы экспедиции». «А что, если это был он сам?» — повернулся к нему Бачков. «Почему мы сразу же решили, что из всех нас с террористами не могут быть связаны только Тейнер и Стинов? Ты же сам видел документы Тейнера». «А Стинов? Что мы знаем о нем?» — поддержал Бочкова Горидзе. «Стинов житель сферы», — ответил Морвуд. «Ему-то какой смысл помогать террористам? Ну что ж, для тех, кто еще сомневается, у меня кое-что есть». бачков вытянул ногу, забрался в карман брюк и достал сложенный в несколько раз листок бумаги. Поднявшись на ноги, он подошел к столу и, положив на него лист, припечатал его сверху ладонью. «Это распечатка файла из архива инфосети», — сказал он, глядя в глаза Борщевскому. «Он был запущен в сеть примерно за месяц до того дня, когда Стинов прибыл на землю. И речь здесь идет именно о нем». Отведя руку в сторону, Бочков позволил Борщевскому взять со стола документ. Теперь он говорил, обращаясь главным образом к Морводу и Горидзе. «Стинов обвиняется в убийстве руководителя информационного отдела. На него был объявлен розыск. За поимку была назначена крупная сумма». «Теперь понятно, почему он сбежал на землю», — воскликнул Горидзе, и, придавая конкретную законченность своим словам, разрубил рукой воздух. «Он скрывался от закона». «Совершенно верно!» — прокурорским тоном изрек Бочков. Морвод подошел к Борщевскому и взял у него распечатку. «Но зачем Стинов вернулся в сферу, если здесь его ожидает арест?» — недоумевающе произнес Борщевский. «Об этом следует спросить у него», — ответил Бочков. «Но мне кажется...» Вся его деятельность после прибытия экспедиции в сферу направлена на то, чтобы избежать ответственности за совершенное преступление. «Надо же!» — снова взмахнул руками Горидзе. «Кому доверились?» «Вот вам и сообщник террористов», словно подтверждая уже высказанное кем-то другим предположение, развел руками бочков. И «Искать больше не надо». «Стинов сражался вместе с нами за челнок», — перебил его Борщевский. «Если уж быть до конца точным, то сражались только Стинов и Тейнер», — поддержал его Морвод. «Ну и что из этого?» — пожал плечами Бочков. «Возможно, это было частью плана?» Террористы сомневались, что смогут управлять челноком. «Кстати, так оно и вышло». Поэтому оставили второй челнок нам, чтобы потом, оказавшись в сфере, воспользоваться им. Я предлагаю сразу же вернуться на землю. Кто настоял на том, чтобы остаться в сфере? Стинов. А сейчас он пропадает неизвестно где, — добавил Горидзе. Ему ничего не стоит выйти на связь с террористами и передать им код защитного поля челнока, «Почему ты сразу ничего не сказал нам о прошлом Стинова?» Взмахнув листком с распечаткой, спросил Бочкова Морвут. «Мы нашли файл вместе со Штайнером», — ответил тот. «Штайнер сказал, что расскажет об этом Тейнеру. Я ждал, пока руководитель экспедиции примет решение, но поскольку от него никаких известий не поступает, я счел возможным рассказать об этом вам».